Я проснулся от голоса Макина. «Вставай, Йорк. В логове у меня есть паш, обученный вежливо покашливать, пока королевское величество не соизволит пошевелиться. В доме лорда Холланда это вставай, было, видимо, лучшим, чего стоило ожидать. Я, нехотя сел, все еще одет из предыдущего вечера, еще более усталый, чем был, ложась в постель. «И вам в высшей степени доброго утра, лорд Макин!» Мой тон ясно опровергал смысл сказанного. «Миана здесь», — сказал он. «Хорошо». Я поднялся на ноги, все еще не совсем проснувшись. «Бриться не будете?» Он протянул мне плащ, висевший на стуле. «У меня новый образ». Я вышел в коридор мимо стоящих у входа гвардейцев. «Направо, налево?» «Налево». Она в голубой комнате. Да-да, у лорда Холланда была целая комната размером с церковный зал, оформленная исключительно в голубых тонах. Миана стояла, бледная, хорошенькая, скрестив руки на большом животе. Мартен рядом с ней опирался на посох, лицо его почернело от синяков. В глубине комнаты 10 моих гвардейцев с серебряными фибулами, в виде краткого вепря на плащах, сгрудились вокруг черного сундука. С ними был сэр Рикард. Фибула металлическая застежка для одежды. Я пересек комнату и обнял Миану. Мне нужно было коснуться ее собственными руками после сна, в котором чьи-то чужие руки пытались убить ее. Она молча положила голову мне на грудь. От нее хорошо пахло. Ничего особенного, просто хорошо. Макин вошел и закрыл за собой дверь. Я видел убийцу, сказал я. Белого человека, посланника Ватикана или выдающего себя за него. Я видел, как ты его убила. Ты, Мартен. Я кивнул ему. Он знал, что это для меня значит. Миана подняла глаза, до этого момента расширенные от удивления, теперь же постепенно сужающиеся озадаченная и даже подозрительно. Как? «Думаю, он использовал магию снов, чтобы усыпить весь замок вместе с троллями в подвалах. Когда пользуешься такими методами и беззаботно растрачиваешь силу, то невольно открываешься другим, обладающим похожими способностями. Возможно, я вспомнил Сейджиса, когда убил его. Я пожал плечами. В любом случае, ты же знаешь, я вижу кошмары. Возможно, подвергнуться таким чарам, пребывая в кошмаре, легче, чем если видишь обычный сон. Я не стал упоминать Катрин. Казалось невежливым сообщать, что в моих снах присутствует другая женщина. Мы нашли при нем вот это. Мартен протянул свиток, три золотые монеты и кольцо с печатью. В серебряное кольцо было вставлена сердоликовая гемма тонкой работы, папская печать с одной планкой. Гемма. Латинская гемма, драгоценный камень. Ювелирный камень округлой или овальной формы с вырезанными изображениями. Она давала своему владельцу власть, практически равную кардинальской. Я вернул ее Мартену и взял свиток. Ордер на твое убийство, Миана! Мое, Скорее ярость, чем страх. «Какая красота!» Писарь разукрасил его как мог и не поскупился на листовое золото. Должно быть, работал неделю не меньше. «Возможно, это подделка, но мне так не кажется. Слишком много возни, которая в данном случае не окупится. И потом у попессы есть веская причина». Миана отпрянула назад, глаза ее горели. «Веская причина? Чем я насолила церкви?» Она обхватила себя еще крепче. «Это наказание для меня, дорогая». Я протянул руки. «Ватикан, должно быть, наконец связал моё имя с разграблением монастыря Святого Себастьяна, и, что ещё более важно для них, с убийством епископа Мурилио Белпана. «Но теперь ты, лорд Белпан, этот рот прервался». Гнев не давал ей мыслить логично. «Их тревожит, что он был епископом», — сказал я. «Но тогда должны были убить тебя». «Церковь не одобряет убийство королей. Это противоречит праву помазанника Божьего». Они скорее наложат на меня эпитимию. Если это не сработает, тогда, возможно, зимой я умру от малярии. Но едва ли ко мне вот так прямо пошлют убийцу». «И что теперь делать?» – спросил Мартен. Он старался говорить спокойно, но думаю, если бы я велел ему взять 10 тысяч человек и осадить Рим, он сделал бы это без колебаний. «Думаю, надо открыть сундук», – сказал я. «Надеюсь, хоть кто-то догадался принести ключ». «Миана выудила из-под юбок тяжелую железку, теплую от ее тела, и отдала мне. Я знаком велел гвардейцам отойти и вставил ключ в замок». «Какое-то оружие?» – спросил Макин. Теперь он стоял рядом с Мианой, обнимая ее. «Да, какое-то оружие», – сказал я. Я открыл крышку. Золотые монеты, сложенные в столбики и крепко связанные, достигали почти самого верха. Их было целое море, достаточно, чтобы купить десять таких особняков, как у Холланда. Рука Макина упала с плечами Анны. «Вот что такое море золота», – произнес он, подходя ближе. «Налоги, собранные за два года с семи стран», – сказал я. «Собираешься нанять собственных убийц?» – спросил Мартен. «На это можно нанять целую армию, и не маленькую». Макин наклонился так низко, что отраженный свет золотил его лицо. «Нет». Я захлопнул крышку, и Макин шарахнулся прочь. «Ты собираешься построить собор?» Сказала Миана: Господи, благослови умных женщин! Этот парнишка, которого ты мне готовишь, будет страшно умен. Построить собор? Маккин заморгал. Мартен сохранял спокойствие. Мартен мне доверял, иногда даже слишком. Акт покаяния, сказала Миана. Йорк собирается купить самое дорогое отпущение грехов в истории. И разумеется, традиция и долг заставят по посетить освещение нового собора. Я крутил в пальцах одну из золотых монет убийцы. Слово «покаяние» ущемляло мою гордость. «Йорк!» Миана прищурилась, прочитав мои мысли. Она с самого начала все понимала и пыталась дипломатично на меня воздействовать. Папеса смотрела на меня с ватиканского золотого. «Кровавое золото за моих жену и ребенка. Пий, 112 Если тебя и на монетах изобразили жирной, ты должно быть огромна». Я поднял монету, разглядывая ее. «Не волнуйся, дорогая, я буду хорошо себя вести. Когда она явится посмотреть новый собор, я поблагодарю ее за визит. Только безумец будет угрожать по пессе. Даже если она сука. А как остановить еще одного убийцу, если он явится, пока тебя нет?» «Никак». Дразнить женщину на сносях – плохая идея. Еще худшая – дразнить Миану, если не хочешь получить сдачи. Она двинулась на меня, сжимая кулаки. «Ты поедешь со мной?» – быстро сказал я, прячусь за спину Макина. «Ты сказал, что женам туда нельзя!» Миана с юных лет освоила искусство убийственного взгляда. «Теперь ты мой советник!» Крикнул я, пятясь к дверям, коль скоро никто из моих гвардейцев не мог меня защитить. Это успокоило её достаточно, чтобы прекратить наступление и опустить кулаки. «Я не могу ехать верхом в моём положении. Можешь поехать в одно из повозок». При каждом отряде гвардейцев была повозка для снаряжения. «Да так из меня ребёнка вытряхнут!» Она говорила сердито, но вроде бы эта идея пришлась ей по душе. «Значит, я буду тащиться через половину Империи, сидя одна в треской телеге?» «Тебе составит компанию Мартен. Он тоже не сможет ехать верхом». «Мартен? Теперь что, вообще кому угодно можно ехать?» «Советник!» Я снова поднял руки. «Макин, скажи Кеппину и Грумлоу, что они могут возвращаться в логово». Не думаю, что Кеппина хватились бы на Конгрессии, а у Грумлоу где-то в годе была женщина, с которой он не отказался бы провести время. «Значит, решено». Я потёр ладони друг от друга и бросил взгляд на ядовито-голубую отделку комнаты. «Пойдём, осчастливим епископа Гомста». Мы с Троем покинули особняк Холланда. Гаргот тащил сундук, и мне было приятно, что даже ему нелегко выдерживать тяжесть всего этого золота. Лорд Холланд, его жена и свита столпились вокруг нас от нижних ступеней до самых ворот. Макин говорил учтивые слова за меня. «Я-то все еще не пришел в себя после ночного кошмара». У ворот Мартен показал Миане на одну из повозок, крепкую, но не слишком удобную. Она немедленно развернулась, и сэр Рикард отскочил, чтобы она не сбила его животом. «Лорд Холланд», — она оборвала его на полусловие, — «я бы хотела купить вашу личную карету». Я предоставил Миане самой разбираться с этим под охраной Мартена, Рикарда и восьми из десятка людей, сопровождавших ее от логова. Райк, Грумлоу, Кеппин и Кент последовали за мной к недостроенному собору Годда. Гомст говорил, что его собирались называть собором Святого Сердца, в честь легендарного храма, некогда стоявшего в крате. Со своей стороны я считал, что лучше бы его назвали в честь Святого Георгия. Я привел братьев в огромный зал, где они казались совсем маленькими на фоне исполинских колонн, предназначенных удерживать на себе крышу не одно десятилетие. Младшие клирики, мальчики-хористы и наиболее благочестивые и хорошо одетые граждане Года разглядывали нас с неприкрытым любопытством. Горгот опустил свою ношу, наступил на крышку босой ногой и посмотрел так, что несколько мальчишек из хора бросились в рассыпную. Дежурный священник провел меня в величественный вестибюль, где гомст работал. В первую очередь потому, что тут крыша была уже готова. Тот встал из-за стола и поприветствовал меня. По его взгляду я понял, что спал он не лучше, чем я – Гомста года не красили, а сейчас они и вовсе свисали с него невидимыми цепями. «Говорят, вы тут плодотворно работаете, отец Гомст?» Он склонил голову и промолчал. За шесть лет прошедших с тех пор, как мы снова встретились на дороге нежити перед явлением призраков, седина его перекинулась с бороды на черные волосы. «Я привез вам достаточно золота, чтобы завершить строительство. Хочу, чтобы сюда привели как можно больше людей и чтобы они работали днем и ночью». Гомст поднял голову и нахмурился. Он явно собирался ответить. «По воскресеньям они могут отдыхать», — сказал я. «Думаете, вера и церкви спасут нас от мертвого короля?» — спросил Гомст. «А вы, епископ?» Я подумал, что было бы неплохо, если бы хоть один из нас в это верил. Он глубоко вздохнул и пристально посмотрел на меня ясными печальными глазами. «Легче верить, когда ты один из стада». Чем выше я подбираюсь к вершине этой длинной лестницы, которую мы называем Римской Церковью, чем ближе к высотам, где говорит Господь, тем хуже я его слышу, тем дальше ощущаю себя. Хорошо, что вам не чуждо сомнения, Гомсти. Те, кто во всем уверен, наверное, не люди вовсе. Гомст подошел ближе, выйдя из тени, и я словно увидел его впервые на фоне воспоминаний о другом епископе который куда больше был уверен в своем пути и привилегиях. Я подумал, как же долго тень Мурилио закрывала от меня Гомста. Самая большая его вина – это верность плохим королям, ум, ограниченный придворной жизнью, и напыщенность. Не слишком серьезные преступления, к тому же весьма давние. «Помните духов на дороге нежити, отец Гомст?» Он кивнул. «Вы велели мне бежать, оставить вас там одного. А когда они явились, вы читали молитву. Вера была вашим щитом». Мы встретили их вместе, вы и я. А все мои братья бежали». Гомст мрачно улыбнулся. «Если вы помните, я был в клетке. Иначе бежал бы вместе с ними». «Но мы уже не узнаем об этом наверняка, правда?» Я дарил его ослепительной улыбкой, и жесткие шрамы от ожогов сморщились на щеках. «И вообще, все люди трусы. Я, может, и не бежал в тот день, но я всегда был трусом. Всегда уступал в храбрости собственному воображению». Я вытащил из-за пояса ордер, который он должен был подписать, чтобы подтвердить признание церковью сундука с золотом. Гомст взглянул на него. «Я бы бежал, если бы не клетка». Он вздрогнул. Я хлопнул его по плечу. «И вот я строю вам другую клетку, отец Гомст, всего за 40 тысяч дукетов». Потом мы сели, отец Гомст и я, и выпили немного пива. Вода в годе такая, что ей мыться-то небезопасно. «И вот я здесь, Гомсти, с сундуком, полным блестящего металла, чтобы собор поднялся. Он приведет по пьесу из Рима прямо к моему порогу». Епископ наклонил голову и вытер пену сусов. «Времена меняются, Йорк. Люди меняются». «И как я раздобыл это золото?» «Придал себе уверенности посредством клинка и приложил нездоровую дозу упорства». Я отхлебнул с бутыли. «Когда двигаешь на доске важные фигуры, мир кажется игрой больше, чем когда-либо. Это иллюзия, что те, кто наверху, знают, что они делают, исчезает, когда мы сами оказываемся наверху и отдаем приказы. Не сомневаюсь, каждый шаг, что вы делаете в сторону Рима, Бог засчитывает как три шага в сторону». Руки Гомста, сжимающие чашу, задрожали. Большие уродливые костяшки побледнили. «Тебе следует следить за теми, кто тебе дорог, Йорк. Следить внимательнее». «Утрой стражу». «Да?» «Я его не понял. У него на лбу блестели капли пота». «Я... Я слышал сплетни среди епископов, приезжих монахов и странствующих священников». «Расскажите». Попес знает. Не от меня. Ваша исповедь осталась между нами. Но она знает. Говорят, она пошлет кого-то». Он с грохотом поставил чашу на стол. «Берегите тех, кого любите!» Я удивился. Я же знал Гомста столько лет. И он знал меня дольше, чем кто-либо из людей, с которыми я все еще общался. Когда отец сжег моего пса, он послал Гомста поучать меня. Возможно, он думал, что религия смягчит урок. Или тот молот, которым я едва не убил его, когда он устроил пожар, заставил его считать, что я нуждаюсь в богословских поучениях. Наверное, он рассудил, что если я буду думать, что с ним Бог, в следующий раз не поспешу поднять на него руку. Как бы то ни было, когда мне пошел седьмой год, он припоручил мое духовное благополучие отцу Гомсту. Или, по крайней мере, вызвал священника в высокий замок с этой целью. Вероятно, мать выбрала клирика, наиболее подходящего для этой роли. Странно, но Гомст присматривал за мной дольше, чем мать. Дольше, чем Макин, банец или Кодин. Он был со мной дольше всех, включая отца. «Человек по уже был здесь, отец Гомст. Две ночи назад. Он не уйдет отсюда». «Миана поедет с нами на Конгрессию. Вообще-то, если вы хорошо разыграете свои карты, можете поехать с ней в карете лорда Холланда, как только она ее выкупит». «Я...» «Вам нужно быть через два часа у западных ворот. За это время оповестите священников о нашем проекте. К моменту возвращения я хочу увидеть существенный прогресс. Дайте им знать, откуда взялось золото. Скажите, что если я не вернусь с Конгрессии Императором, не буду настроен прощать оплошности».